Глава первая. Логан Тёрнер. Логан. Голова вот-вот взорвется. Стоит мне открыть глаза, и я вижу сплошную белизну. Так, это потолок. А еще что-то резиновое и розовое. И оно качается. И похоже на пенис. Уж это-то я где угодно узнаю даже с такого похмелья. Подо мной что-то мягкое. Значит, я в кровати. И она не моя. Мой бедный заторможенный мозг способен прийти к одному-единственному заключению. Фалоимитатора у меня нет. Следовательно, я в чужой постели. Вчера я точно перебрал. Зевнув, я пытаюсь сесть, но тут же со стоном откидываюсь назад. Комната кружится. Кажется, меня сейчас вырвет. Я на мгновение закрываю глаза, чтобы сосредоточиться. Отлично. Режим после вечеринки активирован. Когда просыпаешься с похмелья в чужой постели, необходимо проверить две вещи. Первое — одет ли ты? Тут, слава богам, все в порядке. И второе — спал ли ты один? Едва эта мысль приходит мне в голову, я уже знаю ответ. Мне даже не нужно оборачиваться. Чёрт. А я ведь даже не знаю, кто она. Девчонка спит. У нее бледная кожа, усыпанная веснушками, густые ресницы и полные губы. Рыжие волосы спадают на лоб. И, к счастью, она тоже одета. Я напрягаю мозг, пытаясь вспомнить ее имя, но тщетно. Ничего. Ни ответа, ни привета. Я почти уверен, что целовался с ней прошлым вечером. Больше я не пью. Моя философия в таких случаях проста. Что сделано, то сделано. Мы оба были пьяны. Это ничего не значит. Нужно убраться отсюда, пока она не проснулась, иначе нас ждет неловкий разговор. Я снова пытаюсь сесть, но тут же резкий рывок едва не выдергивает мне руку. И проблема предстает передо мной во всей красе. Перевожу взгляд с ее запястья на свое. Мы в наручниках. Что за... Времени на подумать нет. Незнакомка внезапно распахивает глаза. «Не кричи». Мой голос осип от похмелья. Не хватало еще, чтобы у меня лопнули барабанные перепонки. Но она вовсе не собиралась кричать. Едва завидев меня, она вскакивает и в панике оглядывается по сторонам. «О, нет», — беспокойно шепчет она. «Нет, нет, нет, нет, нет». Она резко срывает простыню, проверяя, одета ли. Я снова чувствую рывок. Но теперь его ощущает и она. При виде наручников вся краска сходит с ее и без того бледного лица. «Никому ни слова», — тараторит она. «Серьезно, Логан, Линда не должна об этом узнать. На мгновение я застываю. Так, она знает мое имя, а я знаю, о ком она говорит. Но мой похмельный мозг отказывается понимать, при чем тут вообще Линда. Нам нечего скрывать». Я пытаюсь сохранять спокойствие. Ничего ведь не было. Ну, ладно, мы целовались, и очень даже страстно. Подробности я не помню, но это точно было так. Я тогда еще подумал «Вау». Я снова смотрю на ее полные искусанные губы. Кажется, она тоже все помнит, раз нервно откашливается. «Это останется между нами», — настаивает она. «Ничего не было». «Дай слово». Я не разбрасываюсь обещаниями, особенно перед незнакомками. но Вместо ответа я киваю на наручники. «Сними это, и я исчезну с глаз долой». «Ладно, где у тебя ключи?» «С какой стати ключи у меня?» «Это наверняка было твоей идеей». У меня вытягивается лицо. «Так, вот теперь эта ситуация начинает меня напрягать». Поверь, прошлой ночью я вовсе не мечтал оказаться пристегнутым к тебе наручниками. Это единственное логичное объяснение. Ты правда думаешь, что я хожу и пристегиваю себя наручниками к пьяным девушкам? Учитывая твою репутацию, в это легко поверить. Мою репутацию? Насмешливо переспрашиваю я. В ее голосе слышится презрение, но меня это не удивляет, я уже привык. Кажется... Она не очень-то тебя смутила, когда ты решила запрыгнуть ко мне в постель. Во всем виноват алкоголь. Ну, разумеется. Поверить не могу, что это не сон. Бормочет она. О чем я только думала? Вряд ли о своей подруге Линде. Она бросает на меня испеляющий взгляд. Что? Ты же сама сказала, что она не должна ничего узнать. Неудивительно, что она считает себя придурком. Она явно пытается меня задеть. Я равнодушно пожимаю плечами, что злит ее еще сильнее. С недовольным видом она оглядывается вокруг. В комнате царит беспорядок, как и обычно после вечеринки. На полу валяются простыни, подушки и пивные банки. Даже удивительно, что мы проснулись вдвоем. Если мне не изменяет память, вчера здесь было очень много народу. Если ни у кого из нас нет ключа, «Значит, мы где-то его оставили», — размышляет она вслух. «Ух ты! Об этом я и не подумал». «Есть идеи?» — ворчливо спрашивает она. Окидываю комнату взглядом. Голова по-прежнему раскалывается. Найти здесь ключи — все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Короче говоря, мы в заднице. В этом доме все наперекосяк. Вздохнув, я откидываюсь на подушку. Незнакомка вздрагивает, когда наши руки случайно соприкасаются. Затем переводит взгляд на потолок, как и я. И тут мне становится смешно. Она покраснела прямо как рак. Я улыбаюсь. Кто же она такая? Только не говори, что видишь такое впервые. Насмешливо комментирую я. Нет, конечно. Она поспешно отводит взгляд, явно нервничая. Нужно... Нужно поискать внизу. Отлично, покончим с этим. Я пытаюсь встать. Она тоже. И я снова чувствую рывок, потому что мы двинулись в разные стороны. Слезай здесь. Говорю я, дергая на себя. Уступать я не намерен. Фыркнув, она ползет по матрасу ко мне. Оказавшись на ногах, я едва не теряю равновесие. Так сильно кружится голова. Собравшись, я провожу рукой. Той, что не приковано наручниками к угрюмой девушке, по волосам. Так непривычно, что на мне нет шапки. Я озираюсь и нахожу ее на прикроватной тумбочке. Засунув ее в карман брюк, я следую за незнакомкой к выходу. Нам приходится идти вплотную друг к другу, соблюдая единый ритм, что вызывает сплошные ругательства. Наши руки то и дело соприкасаются. У нее ледяная кожа, ведь она всю ночь провела в черном облегающем мини-платье, укрытой одной простынёй. Она босиком, видимо, где-то оставила туфли. Я пытаюсь вспомнить, что было накануне. По субботам у меня всегда много работы. Я поздно вернулся из тату-салона, и ко мне заявился Кенни, жалуясь на очередную ссору со своей девушкой Сашей. Я не фанат вечеринок, но дружба требует жертв, а ему было необходимо развеяться. И так мы оказались здесь. После этого я ничего не помню. Кроме поцелуя, конечно же. Пока мы спускаемся по лестнице, я рассматриваю незнакомку. Ее волосы выкрашены в темно-рыжий цвет. «Слушай, я понятия не имею, что тебе сказала Линда, но... Скажешь, что между вами ничего серьезного?» «Мы не вместе», — говорю я так что не вижу причин держать это в секрете. Ты сам сказал, что ничего не было. Это правда. Ничего не было. Значит, скрывать нечего. Отлично. Отлично. Мы продолжаем спускаться. А вообще-то намекни ей, что мы не встречаемся, добавляю я, рассеянно проведя рукой по перилам. Купи ей мороженое, сядь с ней на кровать и вручи салфетки» а затем объясни, что пора перевернуть эту страницу и забыть обо мне». Девчонка поворачивается ко мне с горящими глазами. «Ты всегда ведешь себя, как последний козел?» «Только когда просыпаюсь в дурном настроении». «Я знала, что с тобой не просто Логан. Сплошной сарказм. Такой весь из себя неприступный. Странно, что ты вообще кому-то нравишься». «Ух ты! Да она и впрямь меня ненавидит. И она не просто злится. В ее словах чувствуется презрение. Но она права, и это самое ужасное. Едва ли я кому-то нравлюсь. Давай найдем ключ. Сухо предлагаю я. Пусть не думает, что ее замечание меня задело. Когда мы спускаемся на первый этаж, из кухни доносятся голоса. Тут же оба выбираем противоположное направление. Я не в настроении общаться с кем-то еще, а незнакомка явно беспокоится о том, чтобы это осталось между нами. Мы входим в гостиную и пробираемся через валяющиеся на полу пластиковые стаканчики и пакеты с мусором. Ходить в наручниках — настоящая пытка. Постоянные рывки раздирают запястья. Разумнее всего было бы взяться за руки, но я этого не предлагаю. И она тоже. Твой план едва ли сработает. Говорю я, когда она ведет меня к дивану, чтобы посмотреть между подушками. Она со злостью скидывает парочку на пол. «У меня хотя бы есть план». Искать крохотный ключ в доме, где царит хаос — прекрасное решение. Она раздраженно смотрит на меня. «У тебя есть вариант получше?» «Наручники — не моя идея, сама знаешь». «Не могу поверить, что ты нравишься линде. Я едва не теряю равновесие, когда она вдруг наклоняется, чтобы заглянуть под стол. Опершись одной рукой о диван, я стараюсь не пялиться на ее зад. Я и сам не рад, что нравлюсь Линде. Ты и мизинца ее не стоишь. Тогда почему она тратит на меня свое время? Я каждый день задаю ей этот вопрос, — говорит незнакомка, выпрямляясь. Свободной рукой она отряхивает платье. Каждый день. Теперь понятно, откуда такая сильная ненависть. Да и угадаю. Вы кадычные подружки? Только смерть разлучит вас и все такое? Она моя лучшая подруга. Тогда ты не понаслышке знаешь, что она просто без ума от меня. Понятия не имею, что она в тебе нашла. Но ты же вот что-то тоже нашла. Иначе бы не вешалась вчера мне на шею. Я не собирался поднимать тему поцелуя. Но лучше бы я вообще об этом не упоминал, но мне не терпелось заткнуть ей рот. Она замирает на мгновение, а потом говорит: Я на тебя не вешалась. Еще как вешалась, и тебе явно понравилось. Она подскакивает, когда я дергаю за наручники, чтобы притянуть ее ближе. Я мало что помню, но ты точно меня целовала. Причем с большим энтузиазмом. Но вот откуда взялись наручники, понятия не имею. Мы стоим лицом к лицу, и ее дыхание учащается от моей близости. Я понимаю, почему обратил на нее внимание вчера. Она очень даже ничего. Вкус не изменяет мне даже в пьяном угаре. Девчонка с трудом смотрит мне в глаза. Это ты меня поцеловал? После того, как ты меня об этом умоляла? Нет, мы играли в бутылочку, Я позволила надеть на нас наручники, чтобы не целоваться с тобой снова. В этом есть смысл. Раз я согласился на такую глупую игру, видать, я уже прилично набрался. Так значит, это была твоя идея, насмешливо протягиваю я, чтобы заставить ее понервничать. У меня это получается. Я думала это ненадолго. И как же ты оказалась со мной в одной постели? У меня не хватило бы сил затащить тебя туда, так что подумай сам, с чего вдруг ты согласился со мной пойти». Я улыбаюсь. Мой взгляд снова падает на ее губы, а затем поднимается к глазам. «Все ясно. Держу пари, это твоя первая университетская вечеринка. С каждой секунды это все очевиднее. Ты первокурсница?» Она пытается напустить на себя равнодушный вид, но явно волнуется. «А какая тебе разница?» «Большая. Первогодки не в моем вкусе. Не обижайся, ничего личного. Вчера я явно перебрал». Это был один, единственный поцелуй, Логан. И это была ошибка. «Значит, другому не бывать. Какое счастье!» «Вот именно. Боже упаси!» Внезапно слышится шум смываемой воды в туалете, после чего одна из дверей в коридоре открывается. Мы тут же переглядываемся. К счастью, кто бы это ни был, гостиная его не интересует. Но прежде чем я успеваю съязвить по этому поводу, незнакомка тащит меня в коридор. "Позволь спросить, что ты творишь?" "Заткнись, у меня идея". И минуту спустя мы оказываемся в запертой ванной. Я не шутил, когда сказал, что больше такое не повторится, уточняю я на всякий случай. Она отпихивает меня но в итоге тащит за собой, ведь мы по-прежнему скованы. Девчонка опирается руками о раковину, и я складываю два и два, когда она открывает кран и берет кусок мыла. Это не сработает, замечаю я. Да я что угодно сделаю, лишь бы больше тебя не слышать. Я делаю примирительный жест свободной рукой, но она этого не видит, потому что полностью поглощена делом. Намыливает запястье, чтобы попытаться выскользнуть из наручников. Я опираюсь на стену, вытянув руку, чтобы ослабить натяжение, и наблюдаю за девушкой. Она довольно привлекательна. Темно-рыжие волосы, зеленые глаза, веснушки, средний рост. Но ничего особенного. Таких, как она, полно. Поэтому странно, что наш поцелуй произвел такой эффект. Думаю, я не скоро выкину его из головы. Да что же такое? Шипит она раздраженно, в третий раз безуспешно пытаясь высвободить руку. А я говорил, вклиниваюсь я, чтобы подлить масло в огонь. Она молча ополаскивает руку, и открыв шкафчик, кроется в корзинке со всякими штучками для волос. Отыскав что-то, она тянет меня за собой к выходу, и мне остается только починиться. «А что тут поделаешь?» Остановившись у лестницы, она начинает возиться с наручниками. Я хватаюсь за запястье и морщусь, чувствуя, как мне в кожу впивается металл. Рука покраснела даже поверх татуировок. «Знаешь, почему ты мне так противен?» Я поднимаю глаза. «Что за внезапная агрессия?» «Давай, удиви меня. Не терпится узнать». «Я знаю, какой ты». Только по слухам, замечаю я. С тобой все ясно. Ты весь из себя крутой парень. Ты используешь девушек, дуришь им голову, а затем бросаешь словно ненужную вещь. На меня она не смотрит, полностью сосредоточившись на наручниках. Я верю, что то, как мы поступаем с другими, отражает наше отношение к себе. И судя по тому, что я о тебе слышала, ты редкостный засранец, Логан. Наши взгляды разнятся. Холодно замечаю я, но она меня не слушает. «Линда, моя лучшая подруга. А ты сильно ее обидел». Наконец-то она смотрит мне в глаза. «А еще ты все утро вел себя со мной, как последний козел, так что никаких достоинств в тебе я не нашла». «Ты закончила?» Я резко морщусь, почувствовав рывок. И мое сердце замирает, когда я смотрю на девчонку и понимаю, что она освободилась. И это еще не самое худшее. Я не только по-прежнему в наручниках. Она еще и умудрилась защелкнуть свой браслет на перилах. Давай-ка без этих шуток. Негромко говорю я. Закрываю глаза, чтобы не потерять самообладание. а, Открыв, вижу, как она закалывает волосы той самой шпилькой, которая расстегнула наручники. «Ты же не бросишь меня одного? Как-нибудь сам разберешься?» Развернувшись, она уходит прочь. Я дергаю рукой, пытаясь высвободиться, но тщетно. «Ты ошибаешься насчет меня». Она останавливается и выжидающе смотрит на меня через плечо. Ждет объяснений, но я их не даю. «Как насчет сказать мне свое имя?» В ее глазах мелькает удивление. «Видимо, она думала, что я ее знаю. Может, у нее и правда есть причина так на меня злиться. И Зачем тебе мое имя? Когда я в следующий раз буду призывать злых духов, попрошу их навлечь на тебя сплошные неприятности». Девчонка колеблется, но я многозначительно молчу. Несколько секунд спустя она говорит, «Меня зовут Лия, и я редко ошибаюсь в людях». Это звучит как приговор. Я считаю тебя плохим человеком и буду считать так до конца своих дней. А хуже всего то, что я могу ее переубедить. Прямо сейчас. Могу рассказать ей, что на самом деле случилось между мной и Линдой. Что я никогда не хотел причинить ей боль. Что ее слова сплошная ложь. И то, что люди говорят о нас с Кларисой, тоже ложь. Это просто слухи. Злые слухи. И она им поверила. Без колебаний. Поэтому я позволяю ей уйти. Мы все злодеи в чьих-то превратно рассказанных историях. И не стоит беспокоиться о тех, кто судит о человеке, не зная его».